Глава шестая: Одна голова хорошо, а две лучше. На следующий день, после банкета, в монаршем кабинете воцарилась мрачная атмосфера. Источник ее, сам Уэйн, который, распластавшись на столе, воплощал с собой бесконечные страдания, позади с отрешенным взглядом стояла не Слушай, позвал он ее, не отрывая лица от стола. Да, скажем, сын аристократа соседней страны получил от нас наиподозрительнейшее приглашение. «Получил». «А потом помер». «Помер». Или как на это посмотрят со стороны?» «Девушка выдержала паузу». «Его убили». Черт побери, да!» Взревел Уэйн и ударил кулаками о стол. «Какая муха тебя укусила, Геральт! Ну вот на кой? На кой ты умер?» Разволновался и бросил мне вызов без шанс на победу. А затем от обиды в спину ударил, чертов психопат. И все ради того, чтобы выпасть из окна и сломать шею? Да ты дурак, каких поискать надо, чтоб тебе пусто было!» И впрямь смерть идиота. И «Я следующий! План не просто с резком провалился, а обратился в ничто, как пепел! Да у нас теперь война с Андгадаром на носу! Не говоря уже об Империи!» Геральт – сын маркиза Андгадарского, известного эсвальдского дворянина. Смерть столь видного аристократа после приглашения в чужую страну – веский повод для вторжения. «Но вот как? Как все так получилось? Я всего-то хотел умаслить его и домой вместе с Рауэльминой. Прочитал принц как проклятый, уткнувшись лицом в руки. Даже не ним прониклась сочувствием. Никто и подумать не мог, что все так обернётся. Впрочем, пускать дела на самотек нельзя. «Оставь свои тирады на потом, нам предстоит много работы. Начнем с плана». Рассудила она. Войн гневно взвыл, как неупокоенный призрак, и, стеряв мрачную гримасу, собрался с мыслями. «Раз уж на то пошло, вряд ли империя сделает шаг мгновенно. Согласна». Она раздроблена на три фракции в борьбе за трон. Возможности для быстрого удара мало. Что до маркиза, слуги Геральта изолированы, помещены под домашний арест все, кроме двоих. По словам остальных, оба присоединились к ним совсем недавно. Это «У этого придурка шустрые подданные. Хочешь сказать, его отец быстро прознается случившимся?» Весьма вероятно, свитера у Эльмина также стал свидетелем и определенно захочет доложить о смерти. «Мы не можем их арестовать. Рано или поздно известие дойдет до Маркиза», — продолжил парень. Однако он не бросится, сломя голову, принимать решение. «Зуб даю. Этот человек потратит немало времени, терзая себя сомнениями о мотивах убийства сына. И даже за миллион лет не догадаются, что представился он случайно». «Как и я. Дерьмо. Ах! не выдержал Уэйн. «Ну-ну», — успокаивала его Ниним. «Расслабься. До тех пор мы должны сделать свой ход». «Твоя правда». Тяжело вздохнул принц. Мои замыслы, замыслы, роулы, ангадары и прочих, полетели к чертям. Теперь, кто первый сдвинет фигуру, того и тапки. А значит, шахматная доска еще не. Больше похоже, что нас всех загнали в угол. Молчать! Не нагнетай! Я, конечно, крепок задним умом, но вот увидишь. Я вырусь вперед и заставлю заговорщиков пожалеть о содеянном. Наверное. Вдруг послышался стук в дверь. В комнату вошел велеможа, отвечающий за прием имперской делегации. «Прошу прощения, ваше высочество. Ее высочество принцесса Роуэльмина запрашивает немедленное аудианцию». «Чего?» — чуть не разразился Уэйн вслух. «Как велите поступить?» «Мы не можем ей отказать. Просите. Будет исполнено». Несколько секунд в кабинете стояла гробовая тишина. Наша подруга вырвалась вперед. Прошептала Ниним. «Проклятие!» — заорал принц. «Хуже уже быть не может. Я даже не знаю, что она задумала!» «Уж не вытвинет ли ноту недовольства за погибшего по твоей вине дворянина Империи?» «Тогда как пить, еще и парочку требований выкатит!» Но не успел он к чему-либо прийти, как ход мысли прервал очередной стук в дверь. «Ева что принцесса Роуэльмина прибыла!» Черт, бы тебя побрал! Мог бы подождать!» Выругал парень про себя слугу. В кабинет вошла Руэльмина и поклонилась его хозяину. «Прошу прощения, что отнимаю время в столь тяжкий день. Внатри для вас все двери открыты». Натянуто улыбнулся Уэйн. «И тем не менее я по уши в делах в связи с несчастьем, поразившим нас прошлым вечером. Буду премного благодарен, если вы вкратце опишете цель визита». Он судорожно думал над своим ходом, одновременно стараясь держать девушку в узде. «Ну же, дай мне шанс. Клянусь богом, я тебе не дамся!» Собирал юноша решительность по крупицам. Уэйн оставит инициативу при себе. Неизвестно, какие у нее будут требования, но это не важно. Он ей откажет». «У него есть всего один ответ. Скажу прямо». Принцесса прокашлялась, а принц затаил дыхание. «Я сдаюсь». «Прости, что?» «Геральт умер», — Произнес Гринхай, уронив бумаги. «Что? Как это умер?» слуга покойного господина Геральта сообщил, что ваш сын погиб во дворце «Что за вздор? Это какая-то ошибка! Я тоже так решил, но потом мне дали это». Управляющий протянул своему сюзерену кинжал. Он ни с чем бы его не спутал. Остальную света повязали солдаты, сам слуга вас смог сбежать. Чувствуя, что вот-вот упадет, Гринхай перся руками о стол. Где он сейчас? спросил маркиз тяжелым голосом. Отдыхает. После побега из натра у него во рту и мак и воросинки не было. Человек крайне измотан. Хорошо. Распросите детали, когда проснется, а пока оставьте меня, не позволяйте никому войти. «Мне нужно побыть одному!» «Как прикажете ваше сиятельство?» Управляющий поклонился и вышел. Оставшись один, Горенхай позволил боли проступить на лице. «Что происходит?» «Почему?» Сокрушенно проронил он, думая только об одном. «Геральт умер. Умер в чужой стране. Болезнь? Несчастный случай?» «Нет, его убили, хоть ты тресни!» «Зачем его убили?» Все началось с того письма. Оно стало приманкой для Геральта!» Узнав о его влюблённости в принцессу Руэльмино, враг прислал сообщение о коротк приезду. Иначе говоря, Натра все подстроила, и факт реста Свиты — доказательства. Они хотят заставить их молчать. Зачем Натра его смерть? Геральт мог невольно обидеть того или иного аристократа. Но ведь он мой сын, сын имперского маркиза. Пригласить, чтобы убить? Без рассудства, Даже если не заставит его сопровождающих молчать, правда все равно сплывет наружу. Это равносильно объявлению войны Империи. И тут Гринхай кое-что понял. «Убийство моего сына — достаточный повод для вторжения. Значит, Роуэльмина...» Взглянул он на ситуацию под другим углом. А вдруг она знала о готовящемся убийстве? Да, письмо пришло от имени Кронпринца, но отправить его пожелала сама принцесса. Если не действовали совместно, то ради чего им убивать представителей Имперской знати? «Невозможно!» Его терзало нехорошее предчувствие. Выходит, они прознали о восстании. Для Маркиза это был худший расклад. Рауэльмина просто не могла знать все, иначе бы не ходила окольными путями, но и Талики сведения о заговоре хватило, чтобы прижать Горринхая к стенке. А узнав о грядущем мятеже, она заключила сделку с Кронпринцем: цель заманить сына маркиза и выведать весь план восстания. А теперь Геральт мертв, следовательно, что нужно, они получили. Как много он знал. Гринхай ни слова не сказал о мятеже третьим лицам, даже собственному сыну. Но его наследник видел подготовку армии, наверняка решив, что это подозрительно, мог начать вынюхивать подробности, которые разболтал в натрия. В таком случае Империя не тронет королевство, а сразу пошлет войска в Андгадар. Надо бы скорее укрепить оборону. Так, стоп, а может придумать оправдание? Или взять в плен принцессу? Но ведь мысли так окружились у него в голове, Но от страха злого рока, повисшего над ним дамокловым мечом, маркизу не далось ни к чему прийти. Гринхай оказался в тупике, он не знал, что делать, а потому ему только оставалось, что бродить в закромах своего сознания в поисках ответа. Какого дьявола! Маркиз не единственный, кто получил известие о смерти Геральта. Одним из двух слуг, который избежал участи попасть в плен подельник Оула, который, естественно, все ему доложил. Сдох, значит, дерьмо. Как же не вовремя! Это произошло, когда Кронпринц и Геральт затеяли показательную дуэль для увеселения принцессы. Сдается, его убили, хотя смерть могла произойти и случайно. Вряд ли. Геральт может сколько угодно быть глуп, но умереть в чужой стране, увольте! Но если убили, то зачем? Оула посетил тот же вопрос, что и Гринхая, но в отличие от него он знал: верный ответ еще не вся. Война между Натри и привлечет ненужные глаза и уши. План не завершен, необходимо избегать внимания. Ол принял решение: Сообщите всем, мы меняем стратегию. Комната Роуэльмина Мина до разговора с Уэйном. Вот ведь незадача принцесса думала, использовав Геральта втянуть натру и обличить Антгадар, но план распался на тысячу осколков. Наследный принц не был одинок в своем причитании над разбитым корытом. Фиш, ты уверена, что он умер? Да, господин сломал шею. После такого не выживают. Значит, его точно не убили намеренно. Протяжно вздохнула или Мина. Помощница одарила ее мрачным взглядом: При всем уважении, ваше Высочество, нам должны вернуться домой. Принцесса сверкнула глазами, но то не дрогнула. Мы с самого начала ходили по тонкому льду, и только секретность дает гарантию, что план сработает. Его Высочество принц раскрыл его, и теперь использовать Геральти не выйдет. Подданные, братьев вашего высочества, потрясены смертью сына маркиза. Но чуть неладное, стоит вам остаться хотя бы на день. А также настоятельно не рекомендую прорабатывать здесь новую стратегию. Чревато печальными последствиями. Аргументы фиш весомы. Им удалось уговорить делегацию задержаться в связи со смертью имперского дворянина, но те ломали голову, почему Уэйн и Роуэль с таким радушием приняли его. Так это подозрение рукой подать. «Я понимаю желание вашего высочества спасти Родину и занять престол, и понимаю, что планы в самом деле мог осуществиться, но... Шанс утерян. Да». Горесно кивнула девушка. Даже она скорбела по несбывшейся мечте. Фиш обязана Роуэльмине, та вывела ее из подвешенного состояния после потери должности консула и благословила на новые совершения ради Империи. Бывшего дипломата роднило с ней то, что она, поднимаясь по карьерной лестнице, уперлась в стеклянный потолок. В то время как Роуэльмина, будучи женщиной, боролась за корону. Девушка жаждала помочь сокрушить сложившуюся систему, Вместе с тем в принцессе ее привлекали мудрость и бесконечная любовь к своему народу. Найдется ли среди императорской семьи хоть кто-то готов рискнуть с собой вдали от дома? Если бы только план сработал, но слезами горю не поможешь. Зацикливаться на неудаче смерти подобно. Давайте вернемся в столицу и набросаем новый план. Сейчас безопасность её высочества превыше всего. Даже если принцесса будет отпираться, она обязана вернуться домой в целостности. Такова работа Фиш-Бланделл и ее обязанность сделать для этого все возможное. Фиш осадила Роуэльмина звонко, но холодно. Сердце девушки сжалось. Как подданная, она знала цену откровенности со своим господином и понимала всё это бесчестие, которое таит в себе молчание от страха попасть в немилость. Девушка служила под новым началом всего несколько месяцев, но уже признала Роу Эльмину достойно того, чтобы быть с ней честной. Фиш намеревалась рискнуть головой, Но предостеречь ее от легкомысленных поступков. Внезапно принцесса крепко обняла девушку. Ваше Высочество! запаниковала та. Что это значит? По правде говоря, я всегда хотела, чтобы меня отчитал верный слуга. Еще никто ни разу не ставил меня на место. Как по-детски! решила Фиш, но тут же вспомнила: Руэльмина все еще подросток. Ее изобретательность порой заставляет забыть о возрасте. Но сейчас нельзя предаваться праздным мыслям. Девушка заперла сердце на замок. «Всё, хватит возни. Против нас само время». «Ладненько». Принцесса отпустила помощницу и лучезарно улыбнулась. «Все твои слова правда. Мешкать опасно. Тогда на моя жизнь ничего не стоит». Фиш вытаращила глаза. «Мой путь к трону прерван», — продолжила Роуэльмина. Я должна вплотную заняться поддержанием мира в Империи как ее принцесса и как дочь своей отчизны. Ваше Высочество готово рискнуть жизнью довести дело до конца? Коли так будет лучше? Обе молча смерили друг друга решительным взглядом, их воля сколеснулась в веростном противостоянии. Не само собой сдалась именно Фиш. Ваше Высочество – законный наследница короны Эсвальдской Империи. Вы не можете просто так разбрасываться своей жизнью. Пожалуйста, не забывайте об этом. Спасибо. Не стоит. «Я ваша верная слуга, и мы по-прежнему стоим перед сложной делям Мэй. Напомнила она. «Одной лишь каменной воли и трудности не преодолеть. К слову, я собираюсь навестить принца Уэйна. Но можем ли мы положиться на него? Мы оба хотим сохранения империи. Бьюсь об заклад, если откажись от собственных целей во благо страны, то он согласится сотрудничать. Но людям свойственно поддаваться чувствам. С его точки зрения мы заклятые враги, навлекшие беду на королевство. И думать, что он согласится...» «Беспокоиться не о чем. Он из тех, кто прячет чувства куда подальше, когда дело касается выгоды». Заверила Роу Эльмина, кривя улыбку. «Хотя если будет отнекиваться, то придется лестить столько, сколько сможем. Правда, не знаю, надолго ли нас хватит». «Я буду с вами до конца!» Фиш низко поклонилась, благоговея перед твердой решимостью Сизирена.